Глава пятая. Слово Вестника. «Уверен ли ты в том, шляхтич?» — наклонившись вперед, еще раз спросил уставшего гонца великий князь литовский и русский. «Вот те крест, княже!» — широко перекрестился стоящий на коленях мужчина в распахнутом армяке и лисьей шапке. Своими глазами доспехи датский видел, кое русские ратники через Новгород на санях везли. Иные и мятые, и пробитые, и окровавленные. Сразу видать, что после сечи смертвецов сняли, дабы добро не пропадало. Опять же и войны князя Зазерского, когда с устатку по кабакам пить разошлись, зело датчан проклинали, подлостью задумавших верх взять, а босс походный на чужой земле из-под тяжка побить. Сказывали, много сотен было датчан в той засаде. Меньше трех тысяч, но более одной. Злые на них новгородцы рвутся войну продолжить, и князь их о том же желании сказывает. Первые сотни ватажные, когда пришли, боярские дети сказывали, что раненых в Ладоге оставили, а армия отстала, ибо сани освобождать пришлось. А после главные силы стали подходить. Я обоза дождался, а как латы датский в санях увидел, так сразу в седло вскочил и к тебе помчался, княже Точно датские? — недоверчиво переспросил Витовт. — Русские такой брони не носят вовсе. Кирасы там были. Иные враненые, иные крашеные, но без крестов. Датчане больше некому. И сами русские о том же говорят, и полон, сказывают, был. Большой? Бояре, вернувшиеся, признали, побили их всех со злости княже, иных и с пристрастием смерти предали. Повели себя датчане ровно тати, таково с ними и обошлись. Значит, королева Маргарита желала князя Егория ловким ударом уничтожить, а вместо этого токма лютой ненависти добилась. Князь Витовт наконец-то расслабился, рассмеялся, откинулся на спинку кресла. Снял с пояса небольшой бархатный кошель, бросил его гонцу. — Вот, получи, ты принес важные вести и зело вовремя. Я запомнил твое имя и награжу, достойно заслугам. Свободен, отдыхай. Ну же, друг мой, вот все и разрешилось. Здесь, вильно, джелал один показательно носил восточной одежды. Расшитый шелком и атласом халат, перепоясаны усыпанной самоцветами саблей, войлочную тибетейку с рубинами и изумрудами, мягкие волочные сапоги с задранными вверх носками. Но толстый стеганный халат лишь подчеркивал худобу татарского хана. Провалившиеся темно-синие глаза, совсем тонкие усики, блеклая бородка. Князь Витефт с самого начала подозревал, что его верный и близкий союзник чем-то болен. Ни есть к тридцати годам никакого тела — это явно не к добру. Ты можешь выступать, ничего не опасаясь. Подобной подлости стерпеть невозможно, тем паче ее не спустит атаман Егорий. Злобен пес, аки ассасиние. «Верны ли известия сии?» — пожал плечами великий князь литовский и русский. Разменяв седьмой десяток лет, Он научился осторожности. знамов в Дании и Ганзе у шкуйники сего опасаются. Смерть ему желают, и планы о сем строили. Доходили слухи, что разом покончить с ним желают, благо никого за ним не стоит, и мести можно не опасаться. Однако же увести все войска и оставить княжество беззащитным — твое княжество на крепостях стоит а не на ратях коли кто прийти рискнет в стены дубовый лбом упрется тяжело вздохнул хан вернешься отомстишь да и некому ныне супротив тебя выступать после грюнвальда разве что половина невредимыми вернулась а ну и орда рать крепкую супротив нас выставит кем тогда мстить «Как можешь ты так говорить, мой друг?» Остановился перед троном свергнутый Чингизит. «Вспомни, разве я колебался, когда ты попросил меня о помощи? Разве я не проливал кровь за тебя и твою державу? И что я слышу теперь? Это и есть твоя благодарность». «Я не отказываю тебе, друг мой». — поспешил заверить гость Витовт. Я размышляю, как поступить наиболее разумно. — Баба на троне! — презрительно сморщился Джилаладин. — Что она сможет? — Но ведь сесть смогла? У меня была неудачная сеча. Когда татары узнают, что я жив, они сами с радостью призовут меня в сарай. — Что же ты тогда туда не скачешь? — удивился князь. — Али твоего черного Тумина не хватит, чтобы пройти через кочевье? Гафур Мерза, подлый предатель, не захочет этого допустить. И фряги, гнусные геуры, позволили ей набрать наемников. Тумина не хватит. Орда татарская, все воины — Весь народ наш примет меня с радостью, но есть кучка крыс, что не захотят расстаться с теплыми местечками. Они и станут путаться под ногами». «Вот видишь, томина мало», — резонно ответил князь Витовт. «И литовцев моих тоже может не хватить. Надобно к брату моему Ягайло обратиться за подмогой» чтобы уж точно перевес в силе имелся. Но вот согласится ли, зачем ему это? Твоя сила — это моя сила. Мне же он доверяет мало, хотя и знает, что все мои земли, все княжество после кончины моей перейдут к нему или его сыну. Нужно пообещать ему что-то весомое, от чего он не сможет отказаться. «Пообещай ему Русь!» Татарский хан нервно пробежал по патронной зале от стены до стены. «Ярлык на великое княжение! От князя Василия все едино, пользы никакой! После раздора заперся у себя в Москве и носа наружу не кажет! Пусть лучше там достойный правитель сядет, способный и за себя постоять, и дружбу хана великого Полной мере ценить. Вели Василию тоже в поход выступить, тут же предложил Литовский князь. Он твой данник, он обязан подчиниться. А дабы не отказался, мы поход свой через Московию начнем. Когда рати под стенами встанут, то все сразу и раскроется. Коли присоединится зетек, то стало быть честный союзник, а нет. Тут же за измену и покараем. А если присоединиться, остановился Чингизит, поняв, что затевается нечто непонятное его разуму. «Коли примкнет к армии нашей, то после победы, уже в орде, на перо в сарае, его надобно в кандалы заковать, да в яму заморовать. Гневно сжал кулаки литовский князь. Ярлык же на великое княжение более достойному отдать. Витовт предусмотрительно не назвал имени достойного, хотя и так было ясно, кто именно, по его мнению, станет тем правителем, что окончательно объединит все славянские земли в своих руках. «Чем же он тебя так прогневал, друг мой?» «Коли дочь моя Софья, ему в супруге доверенные ныне в келье монастырской чахнет, то по справедливости и мужу ее, Василию, положено остаток дней в узилище крепком доживать», — выпрямился на троне великий князь литовский и русский Витовт. Хан желал один, недовольно поджал губы. Он понял, что сильно промахнулся. Помощь литовцев и поляков можно было купить куда дешевле, нежели русским великим княжением. Кто же знал, что у Витовта такой зуб на своего зятя имеется? О такой мелочи, как пострижение русской княгини, хан даже не слышал. Иных дел всегда хватало. Но отступать теперь поздно. Слово не воробей, и вылетело, не поймаешь. — Я отпишу князю Василию сегодня же, — решительно ответил Чингизит. Прикажу исполчать рати и готовиться к походу. К тому дню, когда мы подойдем к Москве, он будет уже готов выступить в общей рати. Или понести кару. Ты ведь уже отдал приказ собирать полки. Грамоты давно написаны. Кони оседланы, вестники ждут команды. Осталось только исполнить. Литовским полкам местом сбора назначена Вязьма, польским — Нценск. Мыслю, через месяц мои латники смогут вступить в московские земли. До того дня мы успеем навестить брата моего, короля Ягаева. Его полки соберутся месяцем позже и выступят на соединение с Москвой, Если Василий взбунтуется, либо к Дону, если москвичи примкнут по ходу. Я полагаю, объединить рати верховье Дона и уже оттуда единой силой наступать на сарай. Но Сие также зависеть будет от противодействия ордынских воевод. Может, статься, они пожелают дать нам сражение прямо в порубежье желал один с трудом сдержал гнев. Его лишили трона, а князя Витовта, не раз клявшегося в дружбе и преданности, заботит только месть Василию Московскому. Литвин даже не советовался и с самого начала спланировал поход так, чтобы в первую голову ударить на Москву. Но сейчас не стоило высказывать свое мнение вслух. Когда он вернет звание великого хана, тогда и настанет час вспомнить прежние обиды. Пока же самое главное — общий поход супротив наглой, безродной узурпаторши наконец-то начался. Это значит, что к середине лета блудливая ханша Айгиль сядет на кол, а он будет стоять рядом и спрашивать — Откуда ей пришла мысль занять его место? Если посадить ее на кол с перекладиной, то жить она будет долго, очень долго, не меньше недели. Сидеть, выйти от боли и бессилия, молить о смерти, а он отдыхать напротив с Достарханом, пить чай и любоваться этим зрелищем. В это самое время Егор, разложив на полу светлицы выбеленную коровью шкуру, задумчиво рассматривал недавно нарисованную карту. Впечатление она производила удручающе. Центр Европы занимало огромное польско-литовское русское государство, одним боком касающееся Балтийского моря, немного правее будущего Калининграда — Другим всего на одну ладонь недостающие Черного моря в районе будущей Одессы. На западе оно ограничивалось Одром, на востоке — Селигером и Верховьями Дона. Причем там владения Витовта граничили не с московскими землями, а с Рязанским княжеством и Ордой. Московское княжество лежало у северных рубежей Витовта и уступало Литве размерами, раз в пять. И ладно бы, если только размерами. На Западе ведь и с плотностью населения было куда как лучше. Там теплее, урожаи выше, народу может прокормиться больше. А у Вожникова, например, окрест Вожия, кроме лесов и болот, ничего, почитай, и нет. Сотен пять пахарей, сотен пять охотников, да столько же рыбаков». В Литве на том же пространстве уже не полторы тысячи, а все пятнадцать легко поселиться. — Так просто Витов-то не возьмешь, — наконец выдохнул он. — Затопчет числом. — Людей нужно больше. — А все равно не успеешь, — сказала княгиня. — У тебя еще не все созванные люди собрались. — «Давно ты здесь?» — оглянулся он на жену. «Изрядно». Елена подошла ближе, обняла его, поцеловала в щеку. «Ты так увлекся, что ничего вокруг не замечаешь. Однако же спасти свою Айгиль ты не успеешь. Не судьба. Обозы замедлительный круговой путь долог. Это же опять через Онегу и Белое озеро идти. Да по Волге вниз еще сколько». Обозы ратные, тяжелые и медлительные. Месяца три, два — самые меньшие До распутицы можешь не успеть. А после распутицы обозом дороги нет, токма на ладьях и ушкуях. Так что где встанешь, там и сострянешь. Витовджи ударит по прямой, у него сразу за Курском ордынское порубежье. Кэлли начал исполчаться, через пару недель выступит и по зимней дороге через месяц к сараю выйдет. Как бы ты ни хотел, ничего сделать не сможешь. Людей бы мне еще, Лена, тогда можно попытаться. Мне бы чуток добавить, а ему убавить, тогда бы можно и сыграть. Ну, как в сказке чтобы двое из дворца. Так не бывает, Любы мой, на все, Божья воля, смирись. — Божья воля? — Вскинул голову Егор. — Господь решил так, что царевне придется отбиваться одной. Нам остается только молиться, чтобы Всевышний дал ей твердости. — Ты уверена в том, что ты не успеешь? — Нет, в Божьей воле. Княгиня не нашла, что ответить. А Вожников уже распрямился, прикидывая что-то пальцем по карте, кивнул, потом еще раз щелкнул пальцами. «Это шанс!» «Милану позови!» «Она-то тебе зачем?» «Иголка нужна!» Егор распахнул дверь, высунулся наружу. «Петька, ты здесь?» «Гонца Ордынского позови!» «Хватит ему бока отлеживать! Отдохнул!» Татарин не заставил себя ждать. Похоже, ему и самому не терпелось доставить госпоже ответ единственного союзника. Увы, очень далекого. «Слушай меня внимательно, Витязь!» — обратился к нему Вожников. «Бери любые нужные припасы, заводных скакунов и, не жалея лошадей, Мчись князю Галицкому и Звенигородскому Юрию Дмитриевичу. Егор сложил вдвое небольшой лоскут бархата, воткнул в него толстую швейную иглу и протянул гонцу. — Вот. Передай ему мое письмо. С ответом возвращайся к своей повелительнице. Это все. Торопись. А... Неуверенно потянул татарин, однако дисциплина взяла верх, и он поклонился. «Слушаюсь, княже. После того, как за ним закрылась дверь, Вожников приказал. «Федька, рысь, мчись в Кремль, в архиепископские палаты. Скажи Семеону, что князь с супругой навестить его желает, добавь, что дело важное» дабы он с пониманием отнесся и прочие дела отложил. Все, беги. Милая моя, без твоего острого ума мне не обойтись, переодевайся. Надеюсь, хоть на этот раз ты не устроишь мне очередного сюрприза. Что задумал ее муж, княгиня не понимала, а потому решила одеться нейтрально. Скромное темно-синее платье без вышивок и украшений — ограничившись лишь тонкой цепочкой с рубиновым кулоном и такими же крохотными, но изящными серьгами. Весь ее вид означал, она в тяжелых мыслях, ей нужна помощь, но она полна достоинства и не станет унижаться до мольбы. К удивлению, княгини архипископ Симеон оказался одет практически так же. В истине черную рясу до пят, с небольшим крестиком на тонкой цепочке в небольшую серую тофью на макушке. Увидев гостей, священник поднялся с кресла, пошел навстречу, вытянув руки. — Дети мои, двери моего дома всегда открыты для вас. Приход вашего слуги в неурочный час зело встревожил меня. Надеюсь, вы здоровы? Дитя ваше не хворает? «Ваша вера не потерпела сокрушения? Что побудило вас искать встречи столь поздним вечером?» «У меня выдался долгий день, отче», — поцеловал протянутую руку Егор. «Очень опасаюсь, что он не закончится еще многие-многие месяцы. Я могу увидеть грамоту, что прислал тебе митрополит Фотий». «Да, конечно, сын мой», — После короткого колебания кивнул священник, отошел к неуклюжему, но прочному шкафу. Полученный свиток Егор тут же передал жене. «Посмотри его. Там есть слова о том, что князь Витовт предал православную веру или церковь. Отринув веру отцов в гордыне своей и алчности, людей православных на поругание Латинина богомерским предав, раскол внеся в умы и ряды служителей Божьих, быстро наткнулась на подходящий отрывок Елена. «Отлично! Нужно сделать с него списки. Не с грамоты, а только с этого отрывка и подписи митрополита. Нужно распространить копии как можно шире среди людей новгородских, а также в других городах и селениях, в наших, а можно и у соседей». В этом деле границ не существует. Пусть все знают, что митрополит Фотий обвиняет князя Витовта в измене православию, в том, что тот угнетает христиан, рушит храмы, склоняет священников к грехопадению, что люд православный стонет под гнетом латинин и нуждается в освобождении. «Ты говорила, что Смоленск, Могилев, Вильно уже бунтовали». Вот и про это добавить. Что восстают, но латини невосставших давят, и православные нуждаются в нашей помощи. — Что ты задумал, муж мой? — неуверенно спросила княгиня. — Нам не одолеть Литвы военным походом, Лена. Витовт в сравнении с нами — это как гоблин рядом с хоббитом. Нам нужен всеобщий порыв подъем всего народа против католической мерзости. Витовт ведь именно это собирается сделать, а не меччить всех людей, оказавшихся в его власти. И поверь мне, он это сделает, я знаю. Мы должны остановить эту заразу здесь и сейчас. Мы воюем не против Витовта и не за Орду. Мы воюем за православие, Против латининства. И это все должны знать, все понимать и все помнить. И у нас, и в Литве, и в Польше. Если среди ляхов христиане, конечно же, остались. — Однако ты суров, сын мой! — пробормотал, не ожидавший такого резкого поворота дел архиепископ. — Ты больше Фоти, нежели сам митрополит. Мне некогда ловить митрополита Отчи, и посему я обращаюсь к тебе. Дашь ли благословение моей рати на крестовый поход сопротив княжества литовского и польского? Призовешь ли людей поддержать нас в этой битве? Новгородцев помогать, литовцев встречать хлебом солью? И что самое главное — Примешь ли под руку свою приходы, что нам удастся вырвать из лап отступника? Полагаю, в тамошней епархии понадобится назначать новых епископов и священников, дабы ересь не зародилась снова. — Господь Всемогущий Всевидящий, дай мне силу перед искусом Сим! — перекрестился новгородский архиепископ. «Думаешь, это не он послал меня к тебе, отче?» — подступил к нему Егор. «Думаешь, не он надоумил тебя показать мне это письмо? Ведь все в руках Господа». «Остановись, сын мой, не богохульствуй!» — взмолился священник, отошел к своему трону и тяжело упал на него. «Крест взваливаешь на меня, княже, не по силам сим». — А кто нас, когда спрашивал отче, что нам по силам, а что нет? — остановился перед архиепископом Вожников. — Какой крест дали, с тем жить и придется. Крехти, но неси. — Что скажешь, отче? Новый митрополий нужен иерарх. И не потом, а еще вчера. Митрополита Фотия Господь избрал для сей службы. Где же я его сейчас искать буду, отче? Фотию не судьба. Князя Литовского гордыни попрекнуть, а самому ей же податься, повысил голос Семен. Ну так, если Фотий мешает, княгиня Елена возле шкафа громко щелкнула пальцами. — Нет! — вздрогнул архипископ, Ни в коем разе! «Мне нужен ответ», — поторопил священник Егор. «События меняются слишком быстро». «Я должен помолиться, сын мой», — наконец ответил Семен. «Господь вразумит меня и наставит на путь истины». «Надеюсь, хотя бы утром он даст тебе достаточно ясный ответ». «Зачем ты торопишь меня, княже?» — повысил голос архиепископ. — Как бы ты ни спешил, нужны многие дни, дабы набрать достаточно чернецов, чтобы заменить сотни священников, и достаточно игуменов и настоятелей, дабы заменить епископов. Священник вдруг понял, что говорит, и спешно перекрестился. Потом перекрестил трудных гостей. — Вступайте с Богом, дети мои! Утро вечера мудренее. Симеон прикрыл глаза, смирясь с тем, что внутренне он уже почти согласился с посулами лихого зазерского атамана, принесшего ему прямо в руки тайную давнишнюю мечту. Архиепископ служил не себе. Он служил Богу и своей епархии, Он заботился только о вере и процветании доверенных ему монастырей и приходов. Он хорошо знал, что добрался до пределов своих возможностей, что боярский сын из Северной Руси никогда в жизни не станет ни митрополитом, ни, конечно же, патриархом. Но душа его не желала останавливаться, и в грезах своих не раз он все же всходил по ступеням на кафедру, никогда не им Царьградского собора Святой Софии. В мечтах же более скромных, на смертном одре, в почете и всеобщем уважении он передавал новгородскую епархию в руки преемника, зело, приросшую новыми приходами и обителями, разбогатевшую и усилившуюся. Чем и вызывал всеобщее восхищение и поклонение. Мечты, мечты, которым он тянулся и которые осаживал, напоминая себе о пасторском долге, но которые оставались временами, прокрадываясь в душу и навивая сладкие сны. Когда заматеревший атаман внезапно распахнул перед ним дверь к мечтам, Семен ужаснулся, увидев перед собой не свет, Обездонный пропасть, и даже попятился. Увы, человек слаб. Пропасть манила, пропасть обещала. Закипевший разум, пастыре думал не о том, как остановить зазерского безумца, а о том, кто из игуменов согласится подняться до поставления в новые обширные епархии кто станет окормлять города, где взять священников в бесчисленные мелкие храмы и как добиться того, чтобы за судом и наставлениями новые подчиненные обращались к нему и только к нему, а не к прежним привычным иерархам. Оказывается, он уже падал, падал в свою пропасть мечты, испытывая щекочущий восторг от новых ощущений, от легкости во всем теле и в мыслях, от новых надежд и новых возможностей. Ведь он сможет. Теперь он действительно сможет отдать в руки наследнику епархию, что размерами и мощью многократно превзойдет ту, которую семён принял от многострадального архиепископа Иоанна. Семен понял, что отказаться от предложения атаману-школьников ему просто не по силам, что он пойдет вместе с князем, благословляя воинов на битвы и принимая несчастных литовцев, угнетаемых там в лоно своей епархии, что найдет согласных на новые приходы дьяконов и архидиаконов ибо многие из них жили служением не только Богу, но и родной земле, господину Великому Новгороду, и сделают все ради его возвеличивания. Но, тем не менее, архиепископ встал на колени перед складнем и начал истово молиться, прося Всевышнего дать ему вразумление и силы. Силы для нового долгожданного служения. Торопился не только князь Егорий Зазерский. Торопились все. Датский посланник барон Альберт фон Хольберг приготовил договоры уже на следующий день, принеся их на княжеское подворье для чтения и подписания. Федька провел было его к Вожникову, но тот, поглощенный в свои раздумья над картой, сразу отослал гости к жене. Елена изучала свитки долго и тщательно, после чего нашла кое-какие недостатки, что-то подправила и отослала барона переписывать начисто. Неподалек от ворот посол Датский столкнулся с послами Тевтонского ордена и тщательно раскланился, что не прошло мимо глаз Федьки. Юный боярин шепнул о том князю, И когда княжеская чита усаживалась на кресло в горнице для приема, Егор сообщил. «Одной головной боль боли меньше. Похоже, датский посол сам же тевтонцем о своих успехах и стучит. Среди наших предателя нет. А немцы все заодно, никому верить нельзя». «В политике вообще никому нельзя верить», — ответила княгиня. «Но чужие обманы всегда можно использовать». Дверь в горницу распахнулась, вошла уже знакомая троица. Барон фон Штернберг, слегка поклонившись, взмахнул шляпой и решительно потребовал ответа. — Готов ли ты заключить мирный договор с Тевтонским орденом, князь Георгий Зазерский? — Взгляд в прошлое подсказывает мне, барон, — кивнул в ответ Егор что Тевтонский орден не раз нападал на рубежи русские, желая оторвать от моей родины богатые земли и онемечить людей честных и православных. Взгляд на Запад указывает мне, что люд православный и ныне в землях Тевтонского ордена унижения немало и терпит. Скажи мне, гость дорогой, по какой причине мне стоит заключать мир со столь недобрым соседом? «Князь, ты преувеличиваешь опасность!» — прижав шляпу груди, спокойно ответил Михаэль фон Штернберг, исходящий от моего ордена русскому порубежью. Столкновения храбрых рыцарей с ратниками Новгорода редкие и малозначительные. Война же большая закончилась еще полтора века назад. История Тевтонский орден главный своей войны ведет с княжеством литовским, каково и Руси всей главным врагом является. Это надо понимать, как предложение мужу моему военного союза против князя Витовта моментально поймало посла на слове Елена. Это есть предложение дальнейшего добрососедства и мирного договора, вежливо поклонился барон-княгине. «Трудно не заметить сбор многих полков, ратных в Великом Новгороде. Все знают, что исполченная армия должна начать войну. Если в ответ на действие мужа твоего мы соберем свои силы возле порубежья, мы тоже не сможем вернуть ее обратно. Армия начнет войну уже независимо от наших желаний». — Посему, дабы не проливать понапрасну кровь христианскую, договор о мире лучше заключить, не начиная битвы, если, конечно же, именно битвы твой муж не желает. — И много у вас осталось воинов после Грюнвальдской битвы? — ласково поинтересовался Егор. — Их вполне достаточно, чтобы заставить твоих ушкуйников захлебнуться в крови. Решительно отрезал рыцарь и уже мягче добавил. Однако же, в знак своих добрых намерений, магистр ордена барон Генрих фон Плауэн решил облегчить положение православных подданных, сняв запрет на ремонт обвешалых церквей и строительство новых и сняв ограничения на проведение молебнов. Чтобы я поверил в добрые намерения ордена, ему нужно взять на себя обязательство пропускать по своим рекам все ладьи и обозы, принадлежащие русским подданным или везущие товары для меня и моих людей, задерживать корабли и обозы, принадлежащие державам и правителям, враждебным мне и всей Руси, а также взять обязательство не пропускать через свои земли никаких воинских сил или отдельных воинов, вызывающих подозрения во враждебных замыслах относительно меня или моих подданных, начал перечислять Егор. Подобные требования высказывает токма побежденным, князь. Похоже, сей спор разрешить, возможно, лишь на поле брани. Барон фон Штернберг развернулся так, что пол и его плаща высоко взметнулись, сделал шаг к двери. И в этот миг княгиня Зазерская произнесла всего лишь одно слово. ⁇ Сжимайте, Жимайте, Жимайте! ⁇ Жимайтское староство, ныне Литовская республика. На протяжении всей своей истории регулярно переходила из рук в руки между Литвой, Польшей и Тевтонским орденом. После грюнвольской битвы крестоносцы передали ее Витовту пожизненное владение. Рыцарь замер, повернул назад. Орден достаточно силен, чтобы забрать сжимайте обратно своими силами», но в этот раз его слова звучали без особой бодрости. Для этого понадобится согласие Литвы, — улыбнулась Елена, — или того, кто окажется достаточно силен, чтобы ее опрокинуть. — Чтобы орден получил Жемайтию, я должен получить свою армию полк тевтонских рыцарей, — продолжил Егор. — Никогда крестоносцы не примут над собой руку верца. Моментально вскинулся Михаэль фон Штернберг. «Точно ли так?» — поднялся с кресла вожников. «Давай поговорим на чистоту, барон. Война — дело разорительное и кровавое. Ныне у Литвы плохо с войсками и плохо с деньгами. У ордена плохо с войсками и плохо с деньгами. У меня с войсками хорошо, но вот с деньгами плохо». Чтобы армия не разбежалась, ее нужно кормить. А чтобы ее прокормить, я сам должен кого-то съесть. Если кушать земли Тевтонского ордена, то за спиной будет Новгород, справа море, слева Литва. Стратегически это очень удобно. Если кушать Литву, то орден оказывается за спиной. Он может ударить в спину. Может прервать линии снабжения, может пропустить врага. Чтобы решиться на такую авантюру, я должен быть не просто уверен в союзе с вами. Я должен получить абсолютные гарантии. Требовать заложников от столь доблестных воинов унизительно, но вот крупный отряд под командой знатного крестоносца в рядах моей армии Должен, я полагаю, устроить обе стороны. В горнице повисла тишина. Послы Тевтонского ордена размышляли. Было над чем. После минувшего поражения им предлагали возможность отомстить, причем малыми силами и чужими руками, да еще и вернуть потерянные земли. «Нам нужно снестись с магистром», — наконец высказался один из кавалеров, одетых в балахоны. «Послезавтра мы подписываем договор с королем Эриком», — скромно сообщила Елена. «Вы можете стать при том договоре наблюдателем, равно как посол Маргариты Датской подпишет наш договор, выступая наблюдателем при нем». «Февраль», — сказал Егор. До начала распутицы всего два месяца. Я не могу терять времени. Мои резоны вам теперь известны. — Хорошо, — кивнул посол. — Мы подпишем этот союзный договор на время твоего похода против княжества литовского и русского и королевства польского. Его соратники кинулись к барону, что-то попытались доказать, однако рыцарь вскинул руку и громко объявил — «Если магистр будет недоволен данным договором, я сам лично со своими товарищами и вассалами примкну к армии князя Георгия Зазерского и стану его союзником и заложником, ручаясь в этом словом дворянина». Помощники посла отступили. Вопрос был решен. Подписание договоров прошло очень скромно можно сказать, кулуарно. Барон из Дании, барон из Маринбурга и князь из городка возле озера Вожа по очереди скрепили подписями и печатями шесть пергаментных свитков, тут же их разобрали, после чего подняли полные красного вина кубки, коснулись их краями над подставкой для письма. «Да продлятся вечно наше единомыслие и союз!» торжественно провозгласил Альбрехт фон Хольберг. И пусть все наши ссоры и разногласия заканчиваются именно так. «Пусть наши думы и желания совпадают как можно чаще», кивнул Михаэль фон Штернберг. «И пусть наш союз принесет удачу для каждого», закончил Егор и после того, как послы выпили, предложил. Теперь прошу к столу пиршественному. Отпразднуем успешное окончание наших споров. — Прости, князь Георгий, — приложил руку к груди крестоносец, — но верной клятве я обязан спешить в свои земли и созывать рыцарей, дабы примкнуть к тебе к назначенному сроку. — Прости, княже, — поставил кубок барон фон Хольберг, Но моя повелительница и без того слишком долго томится в неизвестности. Он низко поклонился и успел покинуть горницу раньше. Рыцарь, дабы не толкаться в дверях, поклонился еще раз, на этот раз Елене. Восхищен твоей прозорливостью, княгиня. Всегда рада видеть в своем доме барон. Быстро они, удивился Егор. Думал, хоть как-то отметить захотят. Получить свое им интереснее. Княгиня быстро развернула оставленные свитки и радостно расхохоталась. «Да! Да! Король Георгий Зазерский! Титул с подписью подтверждены печатями Тевтонского ордена и трех королевств!» Она торопливо свернула драгоценные документы — Надо списки с них снять, дабы не потерялись. Вестей от архиепископа не было, — повернул к ней Егор. — Семен дожидается, пока ты получишь договоры. В жизни случается всякое. В последний миг могли и передумать. Федька — Федька! — позвал преданного помощника вожников. — Беги в Кремль! Сообщи, что все подписано! — Пора!